сказал Левин, и что-то трогательное, беспомощное показалось Долли в его лице в то время, как он сказал это и молча смотрел на нее. Послушайте, Константин Дмитрич, сказала Дарья Александровна, улыбаясь своей доброю и несколько насмешливою улыбкой, за что вы сердитесь на Кити? Я? Я не сержусь.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 Нет, сердце говорит, но вы подумайте, вы, мужчины, имеете виды на девушку, вы ездите в дом, возближаетесь, высматриваете, выжидаете, найдете ли вы то, что вы любите, и потом, когда вы убеждены, что любите, вы делаете предложение. Ну, это не совсем так. Все равно вы делаете предложение, когда ваша любовь,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 «Его она видела каждый день, вас давно не видала. Положим, если б она была старше, для меня, например, на ее месте не могло бы быть колебания. Он мне всегда противен был, и так и кончилось».